Погода держалась чудесная, хотя море начинало волноваться. Через 27 дней после отплытия из Лондона, 30 марта, на горизонте показалась Столовая гора. В подзорную трубу можно было уже видеть город Кэптоун, расположенный среди амфитеатра холмов, и вскоре решительный бросил якорь в его порту. Капитан зашел сюда только для возобновления запаса угля —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 «Видите ли, друзья мои», — говорил он, — «когда испробуешь такой способ передвижения, без него уже трудно обойтись. И когда в следующий раз мы полетим, то уже не будем держаться над землей, а станем забирать все вверх и вверх». «Вот как! Значит, прямо на Луну отправьтесь!» — с восторгом воскликнул один из слушателей. «Очень нам нужно на Луну», — возразил Джо. «Это же слишком просто. Каждый может там побывать».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 И начнем мы наше путешествие, ну, скажем, с Сатурна. — А, это того, что с кольцом? — спросил квартирмейстер. — Да, у него есть обручальное кольцо, только неизвестно, куда девалась его жена. — Но как же вы можете взлететь так высоко? — воскликнул пораженный Юнга. — Видно, ваш доктор — сам дьявол. — Какой же он дьявол? Для этого он слишком добр. — А куда же вы приедете после Сатурна? — поинтересовался самый нетерпеливый из слушателей. — После Сатурна? Да побываем на Юпитере. Удивительная страна, доложу я вам, там день продолжается всего девять с половиной часов. Так что лодырем там житье, а год длиною в наших двенадцать. Это, пожалуй, выгодно для людей, которым осталось жить каких-нибудь полгода. Порядочно-таки продлитых их существование. «Один год. Наших двенадцать?» — переспросил Юнга. «Да, дружок, ты бы там сосал бы еще свою соску, а вот тот дяденька, которому за пятьдесят, был бы теперь мальчуганом четырех с половиной лет». «Ну, это уж не былицы. в один голос закричали все присутствующие на баке. «Истинная правда!» — настаивал Джо. «И то ли еще бывает!» Если станешь все торчать на этой земле, так, пожалуй, ничего не узнаешь и будешь не умнее морской свинки. А вот поживи ты маленько на Юпитере, тогда кое-что и увидишь. Да, кстати, скажу я вам, там надо держать востро. У Юпитера ведь спутники далеко не тихого нрава». Все на набайки смеялись, но наполовину верили Джо. А он уже описывал планету Нептун, где так хорошо принимают моряков —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 Воздух гораздо менее плотен, чем вода, в которую судно погружено ведь только до половины, в то время как воздушный шар весь плавает в атмосфере и остается неподвижным по отношению к окружающей его среде. — Так вы думаете, доктор, что наука воздухоплавания сказала уже свое последнее слово? — спросил собеседник. — Нет, конечно, нет. Нужно искать иного выхода.